Глава десятая. Отрывки из приватной внутриигровой переписки. Передачу зашифрованных сообщений осуществляется компанией «Друном» посредством цепочки персонажей-однодневок. Неизвестному адресату в клане Олдеров. «Отец, спасибо, что вытащил меня из этого пансионата строгого режима. Куковать там ближайшие 20 лет мне совсем не улыбалось. Правда, у твоих английских друзей тоже не фестиваль шуток и юмора». Все какие-то озабоченные, запрокатолированные, погруженные в проблемы мирового масштаба. А уж как меня напрягает представленная пара мордоворотов не передать. Но, отец, я выдержу и буду вести себя пристойно, как и обещал при нашей последней встрече. Только и ты будь добр, выполни нашу договоренность. Подари мне на день рождения голову этого поломавшего доходный бизнес-придурка в окружении скальпов всех тех, кто ему дорог». Твой Тавор. Неизвестному адресату. Кастл-Сити, англоязычный кластер. Сын, я рад, что ты взрослеешь и становишься серьезней. И хоть я более не озабочен мыслью, на кого оставить бизнес и состояние после моей смерти, но тем важнее становится понятие репутации семьи и клана. При абсолютном личностном бессмертии нельзя оставлять в прошлом неотомщенные обиды и нанесенные прилюдно оплеухи. Тебе просто перестанут уважать и относиться как к полноценному партнеру. Отыскать болевые точки твоего обидчика несложно. Вся его СМС-переписка, интернет-запросы и банковские операции долгое время шли через наши сервисы и абсолютно прозрачны. После первичного анализа выявлены три женщины, удар по которым причинит максимальную боль клиенту. «Это твоя месть, и вмешиваться в нее я не буду». Высылаю тебе тебя контакты нужных специалистов в реале и пакет рекомендательных писем. С человеком с улицы они работать не будут, несмотря на громкость фамилии и толщину кошелька. Кстати, по поводу денег. Я пополнил твой счет в Ситибанке. банке Стеснения в средствах ты испытывать не должен. Главе неопознанной рейд-группы от заместителя главы клана шуйфонг Фонг князя Цао Цао. «Требуем обозначить альянсовую принадлежность и причины немотивированной атаки». «Ага». Тигр отбежал на безопасное расстояние и осторожно скосил глаз на противника. «А вот кого он там увидит, зависит только от нас». «Сводный отряд русского кластера по освобождению рабов славянской национальности. По сведениям нашей разведки, вы используете труд русскоязычных невольников. Требуем немедленно освободить...» вышеупомянутый контингент, и предоставить им одноразовый портал в родные земли. «Тупой Лаовай! Да вас не использует только ленивый! Немедленно покиньте территорию замка Шуйфонг-7! Отведи людей, а сам оставайся на месте, ожидая прибытия старшего для уточнения суммы компенсации за нанесенный клану урон! И отзови своего драного кошака!» Последнее было сказано в несколько нервном тоне, смазывая впечатление от самоуверенной речи китайца, с облегчением осознавшего, что на клан наехали залетные рейдеры, а не реальные местные шишки. Словно подтверждая его слова, у меня вновь всплыло окошко ПК-счетчика, а следом за ним шелестом развернулись несколько системных уведомлений. «Внимание! Новое достижение! Палач! Вам удалось уничтожить 50 противников в течение суток! Бонус!» Палач — лишь инструмент правосудия, направляющего его руку. Теперь при убийстве игроков любых рас и альянсов ваши фракционные отношения останутся неизменными. Внимание! Улучшение достижения до уровня «Элитный палач». Причина — попадания в топ-100 игроков Друмира, первыми получивших данное звание. Текущий ранг — 0.76. Слава — плюс 500. Бонус! Теперь при убийстве игроков любых рас и альянсов ваши фракционные отношения могут изменяться только в положительную сторону. Внимание! Новые достижения. Бессеребренник. Ваше бескорыстие не имеет примеров. Участвуя в схватках с другими игроками, вы добились выпадения 100 предметов, но ни разу не поддались алчности и не испачкали рук о залитую кровью добычу. Бонус! Теперь ваш инвентарь надежно защищен от жадных рук. Никто более не сможет снять с вашего тела даже жалкое медное кольцо. Внимание! Улучшение достижения до уровня «Святой бессеребренник». Причина – попадания в топ-100 игроков Друмира, первыми, получивших данное звание. Текущий ранг – 001. Слава плюс 1000. Бонус! Святому невместно думать о мирском. Само мироздание заботится о хлебе насущном на его столе. Теперь упавшие с противника предметы автоматически перемещаются в вашу сумму». Пока я жадно вчитывался в строки, а хомяк разводил руки все шире и шире, пытаясь изобразить размеры выпавшей на нашу долю плюшки, забытый в чат-канале китаец бесновался и сыпал угрозами. Свернув окна, но не закрывая их окончательно, чуть позже перечитаю еще разок, дабы вникнуть и осознать прервал разошедшегося воина. «Короче, у зверя свои счеты. Пока...» «Не рассчитается — будет убивать. И скажи спасибо, что мы из малого прайда взяли с собой только юную самку. Будь здесь вся стая, не пришлось бы даже захватывать замок. Звери сами бы втоптали его в окружающие барханы». Надеюсь, что мои фантазии звучат убедительно. «Всю историю проверить невозможно, а вот беснующаяся в тылу пума прямо сейчас показывает китаезом Кузькину мать». Продолжил давить. «Замок захвачен» и в качестве предупредительной меры воздействия будет уничтожен. Рабы освобождены. 73 ваших соклановца попали в плен, навечно скрыты от взора божественной Макарии и могут быть возвращены вам в обмен на русскоговорящих рабов в соотношении один к одному. У вас есть полтора часа. Условия конечны, и обсуждению не подлежат. Не желая выслушивать давящий на уши поток угроз и брани, я отключил голосовой канал, оставив активной только чат-сессию». Однако и в нем разошедшийся китаец не давал покоя и пытался активно пугать авторитетом и весом могущественного клана, входящего в топ-50 кластера. Раздраженно скрипнул зубами. «Мне уже основательно надоели эти списивые лица и азиатская, агрессивно лающая манера общения». Переключился в чат и ужесточил условия, намекая, что дразнить русского медведя можно, но недолго, да и чревато. «Заткнись и слушай» ты так и не понял с кем общаешься и выбрал неправильный тон переговоров если считаешь что разговаривая с белым человеком можно не заботиться о собственном достоинстве ошибаешься ты потерял лицо и больше не интересен мне как дипломатический контакт сумма выкупа увеличена вдвое и будет продолжать расти каждые сутки либо при неподобающем поведении уполномоченных лиц конец сессии закрываю канал и заношу его в черный список пусть ищут другого кандидата для общения «Менее спесивого и заносчивого. Да и нельзя позволять им вести беседу в доминантном ключе от лица солидного клана с зарвавшейся гопотой. Нет, у нас стратегия другая. Эта империя пришла на порог и надрала чубы забывшим свое место холопом. Будем работать на репутацию, чтобы потом она стала работать на нас. Увидев, что я вынурнул из транса и сознательно закрутил головой, ко мне подбежал младкор. «Командир!» «Китайские пленные выработали коллективное решение. Они согласны на сдачу оружия ради получения доступа к инвентарю». В его голосе мелькнула уважительная нотка. «Как же?» «Первожрец вновь извернулся и умудрился выжать из сухого белья еще пару кружек воды». Удовлетворенно киваю. «Ожидаемо. Лучше пожертвовать малой частью, но сохранить основной костяк экипировки». Проявив излишнюю несговорчивость, они не только подставят клан, которым успешно придется изыскивать шмот для полусотни элитных бойцов, но и пошатнут собственные позиции. Наверняка ведь на теплое место каждого из здесь присутствующих существует пускающий жадный слюни конкурент. Я, правда, не исключаю, что азиаты приготовили какую-то гадость или, как минимум, готовы воспользоваться любой нашей оплошностью. Знаешь что? Утройка охрану. «И выдели звезду для сопровождения пленника на кладбище. Гонять будем строго по одному. При попытке надеть любой предмет сразу же валите наглухо. После разоружения мордой в пол и вяжите руки за спиной. Других вариантов не вижу». Пять минут суеты, и вот уже настороженная и подозрительная, как таможенная собака-звезда наемников, погнала скрюченную фигурку китайца к недалекому погосту. Время неумолимо утекало. Мое напряжение передалось бойцам, и все передвижение по территории выполнялось исключительно бегом. Занятно мы, наверное, смотрелись с высоты. Разворошенный муравейник, аналогия избитая, но очень уж подходящая. Короткая пауза на поиск надгроби, суета, подбирание вещей, параноидальные взгляды конвоиров, и вот уже первого клиента гонят к моим ногам. Именно что к ногам так как я вновь удобно расположился в кресле, поставленном на мгновенно собранный гномами помост из серебряных слитков, отыскавшихся на складе амулетных ингредиентов. А что делать? Самозванный статус обязывает. Имидж наше все. В конце концов, именно китайские императоры отращивали себе метровые ногти, демонстрируя свою крутизну и отсутствие необходимости выполнять какую-либо работу. Ведь даже задницу подтереть такими руками было невозможно. А раз шли на такие муки, значит, народ впечатляло. Жиденький строй личных телохранителей отделял меня от приблизившегося воина, внимательно зыркавшего глазами по сторонам и неторопливо оголившего парные клинки, мерцающие лунным серебром. Видимо, определив, что ничего существеннее, чем тупо сдохнуть, как баран на бойне он предпринять не сможет, воин оставил мысли о суицидальной атаке и перешел к плану «Б». Приняв гордую и напыщенную позу, призрительно скривив губы, он чуть расфокусировал взгляд, сосредотачиваясь на игровом интерфейсе и активируя процесс уничтожения предмета. Хлопок. Взвесь разноцветной металлической пыли и медленно сливающие осколки благородных сабель-близняшек падают на грубые плиты. Жестом руки останавливая возмущенно встрепенувшегося младкора. Ожидаю окончания представления. И верно, азиат демонстративно-медленно, стараясь не спровоцировать охрану, но и не показаться пугливым, вновь лезет в сумку, загребает там горсть сверкающей артефактной ювелирки и кидает к ступеням трона. «Никогда еще войны клана не покрывали свои имена позором, склоняя клинки перед противником! Не случится этого и впредь!» Воин скрещивает руки на груди и замирает неподвижной статуей тактично забыв упомянуть о предложенной замене. Алексей пересылает в приват на лету сгенерированный расчет аналитика. По расценкам каталога Кравченко, стоимость одних только предложенных колец сравнима с уничтоженной парой лунных бликов. При этом комплект вычурных браслетов и платиновая серьга в справочнике отсутствовали. У каждого кластера хватало предметов локального этноса, не существующих за пределами родного Доминиона. Едва сдерживая на лице радостную улыбку, натягиваю хмурую недовольную маску, причмокиваю губами, раздраженно качаю головой. Я оценил храбрый поступок благородного воина и принимаю равноценный обмен. «Цвети, аки, роза, и гордись собой, мой узкоглазый друг. Мне не жалко лапши для твоих ушей. Главное, чтобы остальные пленники загорелись желанием повторить твой красивый, но глупый поступок. Так я не только получу больше, чем рассчитывал» но еще и чувствительно ослаблю враждебный клан. По моим прикидкам, общая потеря экипировки их элитного отряда составит процентов 20. Вижу, по глазам остальных пленников они впечатлены поступком соратника и рвутся повторить его подвиг. Наверное, уже зреет в возбужденных умах баллада о жадном Лаовае и благородных войнах клана Шуйфонг. Ну-ну, давайте, ребятки, несите свои денежки. Отпальцовываю команду и человеческая карусель запускается вновь. Для ускорения процесса задействованы еще две звезды, и каждые 30 секунд к моим ногам летит очередная порция топовой экипировки. После того, как один из воинов попытался схитрить и щедрым жестом метнул в солидную уже кучу горст дешевой бижутерии, его на глазах у всех потыкали в эту самую кучу носом и объяснили, что обманывать нехорошо. Не думаю, что эти козятов порицают развод глупого белого, но попасть в будущую балладу в образе паршивого и жадного котенка никто не хотел». Подношения полетели чуть гуще и щедрее, с солидным запасом. Когда оставалось принять выкуп всего у нескольких человек, да и тех из числа мелких клановых шишек, раздавшиеся за спиной грохот и дружные вопли десятка глоток заставили меня оглянуться, а расслабившуюся была охрану схватиться за оружие. Я повернулся вовремя, чтобы успеть заметить, как стена дальнего сарая взорвалась веером обломков, и в облаке пыли наружу шагнул здоровенный боевой голем — с хрупкой фигуркой погонщика на загривке. Чудовищное создание! Гениальный сплав магии и механики было вооружено двумя стальными многохвостыми бичами, что извивались в его руках как живые, зачищая пространство на десяток шагов вокруг. С плеча монстра раз в несколько секунд с убийственной точностью бил самовзводный арбалет. Голем медленно... Но достаточно уверенно перк к воротам, распугивая грузовых гномов и притягивая к себе всех воинов, свободных от конкретных задач, которые висли на нем как свора псов на медведе. К чести наемников охрана пленников не бросилась в общий замес и даже не особо ломала глаза в сторону битвы. Тёртые вояки сразу просекли, что лучшего момента для попытки прорыва китайцам может не представиться, и те тоже это понимают. Я взглянул на все так же застывшего передо мной мелкого китайца, который с угодливым поклоном и лицом, чего изволите, ожидал моих распоряжений. Это был явно не воин, и все в жизни мерил согласно некой табели о рангах, четко зная свое место и понимая, перед кем можно задрать подбородок, а перед кем стоит прогнуться». Указав глазами на голема, поинтересовался у чиновника, занимающего языколомную должность — Цзали, ведающий латами. «Что за зверь?» Местный гибрид кладовщика и оружейника изогнул спину под совсем уж немыслимым углом и угодливо опроблеял «Тяжелый голем тип 114 в модификации штурмовика прорыва». «Разработка нашего гениального, а я бы сказал, сумасшедшего мастера Силина, Пилот, приблуда, добровольный ученик великого. За своих механоидов будет драться, как берсеркер, что, впрочем, мы и наблюдаем». Тем временем Голем практически прорвался к воротам, потеряв по дороге три четверти хитов и былой лоск новенького автомобиля, только что сошедшего с конвейера. А вот дальше он повел себя странно. Шарахнулся в сторону и потянул толпу наемников вдоль стены, теряя по дороге пластины, брони и магическую требуху. Что он там забыл? «Отвлекает!» — тихонько прошептал чиновник и, едва заметно, подбородком указал на сарай с разнесенной стеной. «Я встрепенулся, открыл, было рот, но поздно». Стремительная тень метнулась из темного зева провала, гигантскими прыжками высекая снопы разноцветных искр — Промчалась сквозь двор, унося на спине пригнувшегося седока, седого гоблина, в восьмигранных очках-консервах. «Ушел-таки?» — с едва сдерживаемой злобой прошептал оружейник. Не любил он, похоже, ловкого наездника. «Что это было?» «Великий мастер Селинь», — процедил добровольный информатор. «Девять миллионов золотых, вложенных в раскачку. Уровень умения — пятьсот семь единиц». «Владеет собственными двухэтажными покоями в донжоне и личным гаремом в шесть душ». Глаза кладовщика завистливо сверкнули. А я начал понимать движущие им силы. Жадность, тщеславие, отсутствие признания собственных талантов. В стане противника таких людей надо заботливо прикармливать с рук и гладить по холке. «Тьфу ты!» — чуть не сплюнул я от брезгливости, отчетливо представив воображаемую картинку. «Грязное это дело политика». Бане надо срочно в замке строить, да неназываемому исповедаться. Тот, правда, за грехи не столько пожурит, сколько похвалит, то еще божество. Смирению не учит. Брошука, я первую косточку. Тихонько цыкнул зубом, поймал настороженный взгляд, моментально нырнувший в пол и перевел пятьдесят тысяч золотых насчет оружейника. Благо для этого нужно было знать всего лишь его имя Ванг. Невысокий гибкий гоблин вздрогнул, поднял на меня вопросительно сверкнувшие глаза. Заслал ему в приват. «В благодарность за информацию. Любые интересные сведения о клане, кластере, политических или экономических раскладах будут щедро оплачены. Сейчас иди, ты слишком задержался у трона, не стоит привлекать внимание других пленников». Ванг вновь изогнулся и в таком виде попятился в толпу, не смея повернуться задом к высокопоставленному лицу. Один лишь я видел, как жадно раздувались его ноздри, а лицо светилось торжеством. Оценили, щедро наградили. Он теперь большой человек, с помрачительными перспективами. Я не жалел о деньгах. В конце концов, лишь вернул ему денежный эквивалент того, что он сам бережно уложил к моим ногам. Солидную стопку боевых свитков, более двух тысяч штук. Скорее всего, ушлый гоблин хапнул их под шумок из оружейки намереваясь списать на мародерку после захвата замка. В общем, денег не жаль. Золото не самоцель, а инструмент, созданный для достижения поставленных задач. Монет хватает, а вот шпионов и информаторов встанет врага по нулям. И стоит такой вот ванг своего веса в желтом металле. Интересно, а моих людей никто не вербанул на лету? Много ли надо, если душа жаждет денег, а мораль альтернативна? Короткий обмен личными сообщениями и беззвучное падение крупной суммы на счет. Агент готов. Тем временем наемники, уязвленные и одновременно взбешенные прорывом великого мастера, принялись с удвоенной энергией рвать потрепанного голема. Десятых секунд и поверженный механоид со стоном, изгибаемого запредельными нагрузками металла, рухнул на колени, а затем медленно завалился на бок выбив из каменных плит облако пыли и заставив испуганно вздрогнуть землю под ногами. Войны облепили поверженную тушу, словно вьетконговцы сбитый американский бомбардировщик, что долгими месяцами заливал джунгли напалмом и ядовитым агентом «Оранж». Бесчувственное тело пилота, потерявшего на мгновение ориентацию от разрыва связи с големом, выволокли наружу и радостно галдя потащили к моим ногам. Я с удивлением разглядывал слегка помятого белобрысого паренька — В убивающегося всем своим видом из азиатской братьи. Младко озвучил мои сомнения. Не китаец, что ли? Юноша перестал изображать из себя дохлую тушку, открыл глаза и где-то даже с вызовом произнес. Но «Ну, положим белорус, а вы кто такие? Ха, радостно заржал Алексей и процитировал. Мы, белорусы, с бродняю Русю, разом шукали, к счастью, дорог! «Как там дальше?» Парень улыбнулся и продолжил. «У битвах за волю, у битвах за долю, За яю сдобыли мыстяк перемог!» «Ведь непрост младкор. Ловко проверил Бульбаша. Назваться можно кем угодно, да и аватар любой натянуть. Но ожидать от китайского резидента знания белорусского гимна — это перебор. Надо, кстати, и самому озаботиться созданием опросника для выявления агентов. Кто такой котенок Гав?» «Расскажите три анекдота про Штирлица. Переведите на ненормативную лексику фразу. Сломалась важная деталь. Ума не приложу, где взять замену. Как я устал, готов бросить все и уйти на край света». Тем временем парня подняли, отряхнули и уже хлопали по плечам, интересуясь хоть и подозрительно, но достаточно дружелюбно. «Ну и как же ты, братишка, у китайцев, в услужении оказался?» Тот пожал плечами. «Мечтаю стать великим мастером и создавать уникальных механоидов. Но сами ведь знаете, аниматор Големов — самая сложная и дорогая специализация в Друмире. Проторенных путей нет, каждый идет своей дорогой. Но меньше, чем в пару лет времени десять миллионов золотых вряд ли можно уложиться». Кто-то присвистнул. «Проще в реале МБА закончить и свой бизнес открыть». Приблуда кивнул. «Ну, я-то в срыве. Что там, в мире без магии делается мне как-то по боку. Но вот у нас ни один клан не захотел вкладываться в прокачку своего мастера. Тупо не тянут по деньгам. Или предпочитают докупить еще пару замков. Торговцы, правда, подсобили на первых порах. Предложили контракт, качнули меня до трехсот единиц, а затем я им год клепал всякий голимый ширпотреб. С трудом нарастив профессию еще на десяток поинтов». Пока парень рассказывал, я скинул приват-запросы Оксане, которая все еще возилась у бессмысленно в небо глаза Алексея и своему новоявленному информатору, пробивая легенду из независимых источников. На этого маньяка от строения у меня появились свои планы, ибо мне было, что ему предложить, причем такое, что не в состоянии дать никто другой». Тем временем младкор отвлекся на управление рейдом, разогнал всех лишних по местам несения службы и выпал из реальности, перефокусировавшись на внутренние интерфейсы. Подмастерье продолжил свой рассказ. «Отышачил я на бурык и пошел в люди, прыгая порталами по столицам да за границам и предлагая везде свои услуги. Бесплатно, лишь бы кормили и давали возможность мастерить хоть что-то, способное поднять мастерство. Далеко, правда, не ушел». Первый раз меня взяли в нанокластере у Румын. Цыганский барончик возмечтал о непобедимой стальной армии. Узнав цену вопроса, он резко погрустнел, а меня отправил клепать эликсиры на продажу. Через месяц я оттуда сбежал, намешав из доступных ингредиентов гремучую смесь и подорвав треть замка. Потом были албанцы, малазийцы, пакистанцы и, наконец, китайцы. Одиночки в срыве везде непросто, тем более чужаку. «Ну, да я особо и не сопротивлялся. Брал от очередного хозяина все, что он может мне дать, и уходил дальше». Приблуда, обезоруживающе улыбнулся, а я, перечитав полученные ответы от своих информаторов, уточнил. «Значит, сейчас у тебя профа прокачано до 480 пунктов?» «Ага, еще 20 единиц, и я великий мастер». Затем пару лет работы, наберу еще полсотни поинтов и стану первым в Друмере величайшим мастером-аниматором». На мгновение я почувствовал себя змеем-искусителем, когда, склонившись к самому уху белоруса, тихонько шепнул. «Хочешь стать величайшим уже послезавтра?» Глядя на меня за выраженным кроликом, парень кивнул и, чуть заикаясь, уточнил. «К «Как это...» Артефакт божественной силы, плюс сток любой специальности. Твое умение прыгнет даже выше, чем ты мечтал в самых смелых фантазиях. К тому же мы сейчас работаем над призывом в мир Аула, а он, как известно, покровительствует мастерам. Готов ли ты присоединиться к моему клану, работать на себя и нашу обороноспособность? И что, кстати, будешь делать, получив желаемое мастерство? Приблуда задохнулся от эмоций, замельтешил руками, путаясь в завязках сумки. На пол полетели стопки чертежей, солидные папирусы с разноцветными печатями, побежали во все стороны свитки, разматываясь на манер ковровых дорожек. Парень извлек толстую стопку официальных на вид бумажек и затряс ими в воздухе. «Вот! 106 изобретенных и запатентованных у админов рецептов всевозможных големов!» «Разведывательные, боевые, служебные, стационарные! Да вы же сами видели! Гепард Тип-8 в конфигурации легкого скаута, на котором сбежал мастер! Это моя разработка! И вот!» Белорус с трепетом извлек из кармана плотный пакет с затертыми гранями, развернул огромный чертеж, изрисованный разноцветными каналами силы, треугольниками магических кристаллов и кругами камней душ». Мои глаза привычно скользнули в угол, где под огромной тарелкообразной голограммой админской печати шла мелкая вязь рецептуры. Взгляд выхватывал строку за строкой, а челюсть медленно отвисала. Мифрил. 1600 килограммов. Ориентировочно 16 миллионов золотых. Накопители крупные. 12 штук. Ориентировочно 1,2 миллиона золотых. Кровь бога. Одна порция. «Цена неизвестна». «И как венец издевательства?» «Минимальный уровень владения профессией — 575 единиц». «Джагернаут! Создать и умереть, ибо дальше жить незачем. Все лучшее окажется позади!» — влюбленно прошептал мастер.